2896 год от Великого Исхода. Двадцать седьмой день месяца и находца. Тайяна, окрестности Вархи. С ним такое уже бывало. В палатке брата Утар игоны под стенами Керсептима и Геммы, в холмах Набота. Он видел победу и знал, как её схватить под усы. Он видел, а вот Анжи и Гордани нет. Приподнявшись на стременах, Александр Тагера еще раз пересчитал сигны строящихся гоблинов. «Да, все верно, они могут победить, если...» Анджей смотрел на гостя, не понимая. «Еще бы, так в Таяне не воевали. Так нигде не воевали, но другого выхода не было. Будь на месте Таянского короля господина Гельбер, он бы сказал, что это есть замечательный и необычный план, который может осуществиться и стать знаменитым. Но Дарниец девятый месяц лежал в Градской земле, а Гордани был прекрасным человеком и хорошим королем, но смотреть чужими глазами не умел. Александр попробовал объяснить еще раз, не получалось, а победа вытекала, как кровь из разорванной вены. Подскакал молодой ежи со своими серебряными, подошли гоблинские вожаки, которые должны были прикрывать отступление. Бред! «Отступать сейчас, когда можно выиграть не только бой, но и войну!» «Еже!» Анджей слегка повысил голос, отдавая приказ губящу сражения, а может быть и Таяну. Такое Александр Тагера тоже видел. Он говорил правду Филиппу, тот его не слышал или не хотел слышать. Он сказал правду анджею тот ничего не понял, а приказывать он не может. «Не может?» «Верность с гордани не иссякнет!» А если это лишь слова, и король не пожелает подчиниться изгнаннику? Да, Сандер, здорово тебя смяли все эти рога, если ты судишь о чужой верности по ним, а не по себе. «Именем ране Ароя приказываю!» — голос Александра зазвенел, как струна. «Серебряным обойти холмы, ударить в тыл рвущейся к пехоте и ее уничтожить. Они нас не ждут. Всех, кто в лагере и на ногах, в бой!» Две трети вдоль врага к холмам закрыть проходы. Треть на захватах лагеря. Марграч, прорваться через самый высокий холм Капушки. Вы, горцы, сможете. Ваше дело пробить коридор конница и держать его, пока все не уйдут в лес. Заступить дорогу северянам и стоять, хотя б на вас небо падало. Анжи потряс головой, ему явно показалось, что он ослышался. Таянец собрался что-то сказать... Скорее всего, возразить, но не успел. Я же вскинул два пальца к украшенному фигуркой Рейси шлему. «Меч и верность, мы идем!» «За кровь детей инды!» — рявкнул старший из гоблинов. «Вперед! Гарджа! Нападка у Рейс! Варгат!» В землях умели помнить. Анджей Гордани наклонил сидеющую голову. «Арде, судьба битвы в твоих руках. Мы победим!» Уверенно, сказал Александр, чувствуя, как его захватывает давно забытое чувство полета и уверенности в своих силах и своей правоте.